Глава 5. Избушка-избушка Проклятое болото и не думало кончаться. Наоборот, с каждым шагом становилось все мрачнее и глубже. А островки и поросшие травой кочки попадались все реже. А я все чаще вспоминал лежащий в мешке последний свиток телепортации... И, зубами, боролся с диким желанием послать это чертово задание куда подальше. Что это вообще за задание такое? Я уже полдня по болоту чавкаю. Полдня! За это время успел вдоволь насмотреться на разнообразную местную живность. От летающей до плавающей и ползающей. Один раз в туманной дымке мелькнул несуразно огромный силуэт, и, поспешно сменив курс, я отошел подальше от этой громадины. Может, там безобидная травоядная, а может, гигантский хищник, только и ждущий, когда вкуснятина сама залезет ему в пасть. Но как же я устал! Сдаться? Нет уж. Держись, Рос, терпи, запивай. Эх, жизнь моя жестянка! Да ну её в болото!» Самозабвенно заорал я, наваливаясь всем телом на сучковатый посох, и с трудом выдёргивая ноги из становящейся всё более жидкой грязи. «Живу я, как поганка! А мне летать, а мне летать, а мне летать! Охота! Я водяной, я водяной!» — донёсся такой знакомый и такой насмешливый голос. «Эх!» — выдал я, проваливаясь в топ по пояс. — Поговорил бы, кто со мной! — не унимался невидимый певец. — А то мои подружки, пиявки да лягушки! — Фу, какая ты гадость! — прохрипел я, выпуская из ладони гибкую лиану и цепляясь ей за торчащую из воды почерневшую корягу. — Эй, в песне не так! Заткнись! уху У-ху-ха-ха! — заухал шепот. Наклонённая к земле дерево заскрипела сучьями и слегка прогнулась. Вот ему хорошо, гаду. Прыгает себе по суху. Очень сильно надеюсь, что вскоре эти деревья кончатся. Пусть и он грязен, хлебается. Хотя есть плюсы даже в этом грязном минусе. Пока шлёпал по болоту, моя выносливость повысилась на две единицы, а сила на одну. Что совсем уже неплохо. Но как же муторно. Главное — держаться, держаться. ну корос запивай еще раз. — Я водяной, я водяной! — вывел я натужным голосом, одновременно выползая из тинистого бочага в гордой позе на карачках. — Никто не водится с тобой! Тут же отозвался шепот и вновь зашелся в веселом хохоте. — Вот скотина! — выдохнул я, падая плашмя. И ведь наверняка же шепот продолжает записывать мои мучения. Как он меня тогда назвал? Игровая легенда? Ага. Знаменитая игровая легенда с натугой ползет в грязи, и то и дело проваливается в мутную воду с головой. Распластавшись в грязи и дожидаясь, пока шкала усталости уйдет с тревожно-красного хотя бы на желтый, я тоскливым взором обвел туманные дали и, как и ожидалось, не узрел никакой избушки. «Чтоб ее!» Не вставая, вытащил карту и едва ли не подпрыгнул. На пергаменте отчетливо вырисовывался изгиб островка и острый угол какой-то постройки. Вперев взгляд в искомом направлении, я не увидел ничего, кроме плотной пелены тумана, надежно скрывающей любые подробности. «Есть избушка! Добрался-таки!» Вот только от островка меня отделяло метров двадцать булькающей и густой болотной жижи с редкими вкраплениями даже не кочек, а совсем уже немыслимых мелких бугорков, едва вздымающихся над поверхностью. Плевать. Вон торчит несколько искривленных деревьев и коряк. Пока есть ли она, я не пропаду. Взялись. На островок я выбрался только через 20 минут. Грязный, злой и буквально истекающий кровью. Пиявки. Гигантские пиявки едва не высосали меня досуха. Вокруг острова их было не счесть. Повсюду сновали глянцевые черные тела с большущими зубастыми ртами. Убивать я их даже и не пытался. Слишком уж много этих паразитов. Так и догреб до пункта назначения. В одной руке гибкая магическая лиана, в другой непрерывно действующее исцеление. Еще хорошо, что они не последовали на берег следом за мной, злобно снуя вдоль прибрежной линии. Кровососы чертовы. Мой змей Полос встречи с пиявками не пережил, в миг пойдя им на корм. Повьевшийся с реального мира привычки вытер грязные руки о штаны, не торопясь сделать первый шаг. Для начала полностью восстановил свой уровень здоровья, поглядывая на быстро растущий уровень маны. Перетасовал заклинания, вернув Полоза и поставив в каждую руку по боевому заклинанию. Что ж, боевой маг Росгард готов продолжить свои приключения. Кстати, о птичках. Никакого тумана передо мной не наблюдалось. Вообще ни одного белёсого клочка на территории круглого и высокого островка. И посреди всего этого стоит покосившаяся изба, сложенная из почерневших брёвен, из пары подслеповатых окошек по сторонам плотно запертой двери. Всё просло мхом. Повсюду запустение и никакого намёка на наличие жильцов. Если не считать змей и насекомых. Тишина. Задумчиво протянул я, внимательно посматривая по сторонам в поисках подвоха. «Где враги?» «Неужели всё так просто?» «Ну-ка». Вглядевшись в почерневшие брёвна, я с облегчением выдохнул. Обычное дерево, легко поддающееся возгоранию. Не из класса неуничтожимых объектов. Грубо говоря, стоит развести под боком избушки костёр, и вскоре вся постройка весело заплыхает. Или выпустить пару огненных шаров. Да и мой пламенеющий уголь вполне сгодится для этого. Для гарантии я залез в журнал заданий и внимательнейшим образом ознакомился с поставленной задачей. Пылающее прошлое. Отправляйтесь к болоту Рейвендарк, проверитесь к самому его центру и сожгите старую заброшенную хижину. Минимальное условие выполнения задания — сжечь хижину. Награда — 1200 очков опыта. Все предельно лаконично и ясно — найти и сжечь. На двоякое толкование нет ни малейшего намёка. Вытянув руку к избе, активировал заклинание, и с моей ладони сорвалась очередь раскалённых углей, пунктирной линией пройдясь по стенам и трухлявой крыше. И ещё раз. Огненным пунктиром я крест-накрест очертил постройку. Этого хватило. Повалили клубы белёсого дыма, почувствовался запах гари, Мелькнула пара крохотных язычков пламени с каждой секундой все уверенней вгрызающихся в древесину и мох. Да уж, будь это в реальном мире, то пришлось бы хорошенько плеснуть бензинчика, чтобы сырая древесина занялась огнем. Тут все проще. достижение Вы получили достижение «Поджигатель первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение — плюс полпроцента к физическому и магическому урону огнем, плюс один процент к шансу успешного поджигания любых деревянных объектов. Ну вот. Теперь я еще и поджигатель. Усталый, вымотанный физически и психически, я стоял перед занимающимся пожаром и счастливо улыбался. Я добрался, я поджег. Осталось дождаться, когда избушка полностью займется пламенем, и задание будет выполнено а я, наконец, рассчитаюсь за помощь таинственной ведуньи Снессы, будь она неладна. — Росгард! Рос! Далёкий крик протяжным эхом разнёсся по болоту и достиг моих ушей. — Что за... А голос-то знакомый? — Куда ты делся? Куда ты делся, гад водяной? В голосе шёпота слышались отчётливые панические нотки заставившие меня недоуменно почесать в затылке. «Что значит, куда ты делся?» «Да я и не прятался». «Не мне, мелкому магу, пытаться спрятаться от мощного следопыта-тихушника». «Потому и не пытался». «Просто переплыл мелкий пролив с кровососами-пиявками и выбрался на берег островка, где и стою во весь рост, да еще и на фоне разгорающегося дымного пожара». «Шепот погнал, что ли?» разъяренный шёпот продолжал вопить, причём его голос перемещался просто с необыкновенной скоростью, от одной болотной кочки к другой. «Да где ты?» «Островок-то непростой, однако», — пробормотал я и, приложив к рту сложенное ковшиком ладони, крикнул во всё горло. «Да здесь я! Ау!» — крикнул и прислушался. Шёпот меня не услышал. То есть вообще. И продолжил орать. «Ну где ты, а?» Подай голосок! Млин, блин! Анбели выбыл, мать его! Ты же не использовал порт! Утонул, что ли? Рос! Повернувшись, я взглянул назад, через пересеченную мной полосу грязной болотной воды, и увидел размазанный силуэт шепота, стоящего буквально в 20 шагах и смотрящего в моем направлении. Стоящего, смотрящего и ничего не видящего. Секунду подумав, я изобразил несколько крайне непристойных танцевальных па. Шепот меня упорно не видел. «Алло, гараж!» — подал я голос, усиленно размахивая руками. Опять ничего. Проводить дальнейшие опыты не требовалось. На островок с избушкой могли попасть только избранные. Например, те, кому полагалось эту самую избушку спалить дотла. «Кстати, а как там избушка-то?» Вновь развернувшись, я пораженно присвистнул. Избушка полыхала весьма красочно. Передняя стена и крыша занялись уже полностью. В лицо ударил порыв горячего и наполненного дымом воздуха. Ещё минут пять, и вся постройка обвалится. Оглушительно треснуло. Во фронтальной стене несколько брёвен треснуло и перекосилось. Вся изба тяжко сотряслась от основания до крыши. И плотно закрытая до этого момента дверь медленно приоткрылась, словно приглашая войти. «Не-не-не». Замотал я облепленной грязью головой и с удивлением понял, что уже сделал первый шаг к двери. Чёрт, ладно, загляну всего одним глазком. Всего лишь загляну. Легче сказать, чем сделать. Изба-то горит. Бочком-бочком, приблизившись к ещё не занявшейся двери, я ухватился пальцами за её осклизлый разбухший край и мягко потянул на себя, приоткрывая щель. С шумом выдохнул и засунул голову внутрь. Мать! В следующий миг я уже оказался внутри полыхающей избы и кинулся к стоящему посреди комнаты дощатому столу. Поступил я абсолютно неосознанно. На миг вообще забыл, что нахожусь не в реальном мире, а внутри вальдиры. А все потому, что сквозь клубы сгущающегося дыма я увидел лежащую на столе девушку в простом белом платье. Человек в доме, который я поджег собственными руками. И не раздумывая, я кинулся ее спасать, подчиняясь какому-то внутреннему мужскому инстинкту. Перепрыгивая через занявшиеся огнём половицы, я подлетел к столу и одним движением сгрёб безвольное тело девушки в охапку, метнулся назад и, запнувшись о что-то, рухнул на пол. Над головой треснуло, потолок начал медленно проседать, по доскам побежало множество огненных линий. Ещё мгновение, и вниз полетели горящие обломки брёвен и досок. Крыша начала рушиться. Одна из потолочных балок треснула пополам и провалилась внутрь, одним концом врезав мне по спине, разом сняв треть жизни. «А, чёрт!» — заорал я рывком, поднимаясь на колени и по-прежнему прижимая к груди практически невесомое тело девушки. Пошарив под ногами, нащупал среди обжигающих углей нечто вроде узловатой палки и, машинально прихватив её с собой, рванулся к двери, несясь по огненному ковру. «Мощный пинок!» Дверь с грохотом распахивается, а я рыбкой ныряю наружу. Вовремя. Адский грохот рушащихся брёвен и хруст ломающейся древесины оповестили, что изба таки рухнула. Поздравляем. Задание «Пылающее прошлое» выполнено. Награда – 1200 очков опыта. Следующего уровня не дали. Но задание я успешно выполнил, и лишь лежащая у меня на руках девушка не позволила мне эти самые руки вздеть к дымному небу и ликующе заорать. Ярко полыхнуло, за моей спиной яростно взревело пламя, клубящийся вокруг островка туман мгновенно развеяло в клочья, воздух стал кристально чистым, а на меня в упор уставился прозревший шепот, стоявший шагах в двадцати. «Ага!» — торжествующе начал было он и, внезапно поперхнувшись, уставился сперва на девушку в моих руках а затем куда-то поверх моей головы. Обреченно вздохнув и слегка повысив голос, я спросил. «За моей спиной что-то есть, да, шепот? Что-то нехорошее, да?» «Ага», — кивнул шепот быстрым движением, стягивая с груди зазубренную цепь. «Так», — протянул я и медленно обернулся. Избушки больше не существовало. А вот бушующее пламя никуда не делось и превратилось в невыносимо яркий огненный столб, на моих глазах формирующийся в голову гигантской пламенной кобры. Сплетённая из чадных огненных языков плоская змеиная голова, едва заметные щели глаз и неимоверно огромный раздутый капюшон. Остальное пламя сформировало змеиное тело, вертикально уходящее во влажную землю. Кобра качнулась из стороны в сторону, резко разинула пасть и послышался такой знакомый голос, который я уже слышал однажды под сенью простенького шатра загадочной гадалки. «Что ты наделал? Что ты наделал?» Проревела кобра, в бешенстве наклонившись ко мне и обдав меня невыносимым жаром. Девушка вздрогнула и застонала. Я поспешно отступил на пару шагов назад, одновременно судорожно вспоминая, где у меня захован последний свиток телепортации. «Быстрее! Сейчас!» Яростно прошипела снесся кобра. «Брось ее в огонь! Брось!» «Перебьешься как-нибудь!» Рявкнул я, опускаясь на одно колено и, высвободив одну руку, полез за свитком. «Я тебе не фашист, змеюка поганая!» «Да-да, мы не такие!» Подал голос шепот, напружиниваясь для прыжка. — Умолкни! — кобра вскинула голову, и из ее пасти вырвался длиннющий язык пламени. Отчаянным прыжком шепот ушел в сторону от опасности, а я в бешенстве заорал. — Хочешь сжечь ее? Тогда сжигай сама! Фига себе заявочки! — Я не могу! — взревела змея. — Не могу сама! Брось ее в огонь! Я дарю тебя своим божественным... нет Пятясь, я вновь мотнул головой. «Извини, не прокатит!» Еще один слабый стон. Девушка вздрогнула и приподняла голову. Грязные золотистые пряди сползли с ее лица, и я ошарашенно сглотнул. Я держал в руках не девушку. Куда там? Я держал в руках ребенка. Девочку лет одиннадцати-двенадцати никак не больше. «Ах ты сука!» завопил я, взглянув в глаза кобре. «Это же ребёнок совсем! Её в огонь? Да пошла ты! Она приходит в себя!» Кобра пропустила мои слова мимо своих ушей. «Быстрее! Бросай! Или будет слишком поздно!» «А?» — удивился я и опустил взгляд вниз. И уткнулся взглядом в широко раскрытые янтарные глаза, смотрящие на меня в упор. Вокруг моей шеи обвелись две тонкие слабые ручки, Ребенок подался вверх, едва заметно шевельнулись губы, и до меня донесся обрадованный шепот, звенящий эхом отдавшийся по всему болоту Рейвендарк. «Папочка!» «Ха!» — выпучился я, и в этот момент на моей шее в быстром укусе сомкнулись мелкие... Нет, не зубы. Клыки. Несколько хитов жизни пропало. Игровой интерфейс яростно заполыхал и выдал сообщение, прочтя которое я чуть не окочурился от шока. Общая связь установлена. Родительская связь установлена. достижение Вы получили достижение родитель первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 5% к скорости роста ваших детей. Текущий бонус плюс 5%. «А?» — прохрипел я, машинально прижимая к груди дочку. «Что ты наделал?» От дикого я содрогнулся всем телом. Гигантская кобра испустила яростное шипение и начала стремительно раздуваться, одновременно с этим теряя свою змеиную форму. шопот заорал я. «Да! Что это за хрень?» — изумлённым воплем отозвался тихушник. «И кто у тебя в руках?» «Заткнись и беги!» — рявкнул я в ответ. «Щарванёт!» Поднеся к губам свиток телепортации, я едва слышно прошептал. Деревня-селень. Яркая радужная вспышка, и нас уносит прочь под тихий извинящий детский шепот. «Папочка, а как меня зовут?» Вывалившись из портала, я крутнул головой по сторонам и, сориентировавшись на местности, что есть силы, рванул к гостинице. Немногочисленные игроки и местные удивленно замирали на месте и провожали меня долгим взглядом. Надо полагать, я представлял собой весьма колоритное зрелище. По улице мчится всклокоченный мужик с диким взглядом, весь облепленный коркой грязи и водорослевыми нитями. А в руках золотоволосая девушка в белоснежном платье или сарафане черт его знает. Ворвавшись в гостиничный холл, подобно урагану, я, стремглав, взлетел по ступенькам. Три шага, и я у нужной двери. Все, я дома. Запаленно дыша, прижал со спиной к захлопнутой двери и вглядываюсь в висящее перед глазами ярко-алое сообщение. Предупреждение свыше. Внимание всем приключенцам Вальдира. В болоте Рейвендарк только что случился прорыв божественной ярости. Бушующее пламя, порывы ураганного ветра, прорывающееся из-под земли раскаленная лава и кислотный дождь в купе с ядовитым туманом. И это лишь малая часть смертельных опасностей, что ожидают вас на болоте Рейвендарк. Если хотите сохранить свою жизнь, избегайте местности, на которую обрушился гнев разъяренного бога. С другой стороны, жизнь — это игра, а игра — это риск. Кто знает, какие сокровища дожидаются вас там, от вещей легендарного класса до магических эссенций и таких невероятно редких алхимических элементов, как слеза бога. Если вы считаете, что готовы рискнуть, тогда добро пожаловать в настоящий ад Ривендарка. Прорыв будет продолжаться в течение шести часов с момента данного общеигрового послания. И да не покинет вас удача!» «Фига себе!» — прохрипел я. «А недавно так тихо все было!» «Бессмертный! Взываю к тебе!» Представитель администрации не материализовался из воздуха. Зато из угла вылез сонный тиран и, сладко зевнув, направился ко мне. Выждав несколько секунд, я повторил свой клич. «Бессмертный! Взываю к тебе!» В комнате никого не появилось, но раздался деликатный стук. Открыв дверь и отшагнул назад, и вежливо склонил голову. «День добрый!» «Приветствую!» — улыбнулся стоящий в коридоре ангел. «Разрешите войти?» «Прошу вас!» — кивнул я. «Простите, присесть некуда?» «Вижу. Знаменитый спартанский стиль!» «В данный момент я просматриваю посвященный вам журнал записей, и поэтому практически уверен, что предугадал ваш следующий вопрос. Речь пойдет о детях и огне?» «Именно. Это вообще нормально? Я понимаю, что это всего лишь игра, но я чуть не стал сжигателем живых детей, пусть и в виртуальности». «Нет», — качнул головой без «Вы лишь выбрали свой путь разрешения данного игрового события, введенного в Вальдиру совсем недавно». Ребенку ничего не угрожало, даже если бы вы ушли прочь, так и не заглянув внутрь избы. Остальные варианты развития данного события я озвучить не могу. Я ответил на ваш вопрос? Абсолютно полностью. Спасибо. Вы меня успокоили. Рад был помочь. Теперь перейдем к вопросу вашей компенсации за недавно случившийся инцидент. Через пару часов вам придет письмо от администрации, где будет предложено несколько вариантов компенсации. Просто выберите любой из них. Большое спасибо. Ещё раз поблагодарил я. Ещё вопросы? Если можно. Что вы можете сказать вот об этом чуде, почему-то называющем меня папой? Я подбородком указал на прижавшуюся ко мне девчушку с любопытством, изучающую бессмертного. Отныне вы её наречённый отец. Просветил меня бес. Событие новое, крайне редкое, но не уникальное. Подробности вы можете прочесть на игровом портале или форуме. Ах да. «Пока это ребёнок, что не продлится слишком долго. Всего лишь обычная маленькая девочка. Но когда она подрастёт, то вы получите от неё одно единственное уникальное задание». «Так...» — в замешательстве кивнул я. «И что мне теперь с ней делать? Воспитывать?» «Повторюсь, вся информация имеется на игровом портале, но в виде исключения». «Слушайте, Росгард, могу успокоить, воспитывать её не придётся». Едва заметно улыбнулся ангел вам предстоит сделать следующее. Для начала дать ребенку имя. Затем выбрать один из храмов в Альгоре и отдать девочку на попечение священнослужителей, где она будет в полной безопасности. И потом лишь изредка навещать ее, помогать ей материально и делать небольшие пожертвования приютившему ее храму. После чего выполнить или отказаться от уникального задания, и на этом все ваши хлопоты закончатся. Самый простой вариант разрешения данной проблемы, не требующий практически ничего — Отвести девочку к любому городскому или деревенскому стражнику и указав на нее произнести четко и внятно «Ребенок потерялся». И все. Стража заберет ребенка и позаботится о нем самостоятельно. Или можете просто оставить ее на улице или в гостиничном коридоре. Велите ей стоять на месте и уйдите прочь. Связь будет прервана. Но в этом случае, как только вы отдалитесь от нее на 10 шагов и не откликнетесь на ее призыв, то получите негативное достижение, бессердечный родитель, что они есть хорошо. «Да я такого не сделаю», — буркнул я. «Это кем надо быть?» «Это лишь виртуальность», — вновь улыбнулся Бесс. «Не забывайте, я ответил на ваш вопрос?» «Ага. Большое вам спасибо за потраченное на меня время. Это наша работа. До свидания». «До свидания». бес ушел, воспользовавшись дверью. А я бессиленно сполз на пол. «Папочка!» «Ась! А как меня зовут?» «Хм!» — задумался я и едва не поперхнулся, услышав повторный стук. «Как проходной двор, ёлки-палки!» «Слушаю! Совсем забыл. Если у вас нет времени на ребёнка в данный момент, а у вас его явная нехватка этого самого времени...» Туманно начал вернувшийся бессмертный. «Да-да...» вежливо поощрил я разговарившегося ангела, то просто можете обратиться к ребёнку следующим образом. «Спи, моя радость, усни». И дитя заснёт до того момента, когда вы будете готовы его разбудить. Кстати, фраза пробуждения, соответственно, «Проснись, моя радость, проснись». Вы запомнили, Росгард? Да, ещё раз огромное спасибо. Не за что. хорошие игры. Хлопнула дверь, а я, не теряя ни минуты, заглянул в янтарные глаза приёмной наречённой дочери и прошептал. «Спи, моя радость, усни». Девчушка сонно поджала под себя ноги, сложила руки на груди. Ребенка обволоклобило снежное сияние, мгновение, и у меня на руках оказался непрозрачный белый шар. «Вот и хорошо. Вот и ладно. Не до тебя мне сейчас, кроха. Тут бы с остальными делами разобраться. А дел-то не в проворот а без ты хитер. Красиво намекнул на дикий недостаток времени. А у вас его явная нехватка». А то я сам не знаю. Ну, пора мне самому себе любимому прошептать спимая радостью сни. Голова уже гудит. Вот-вот Вальдира пошлет мне первые сигналы грядущего затухания. Осторожно опустив кристалл со спящей девочкой на мягкую груду одежды, я потрепал вопросительно смотрящего на меня щенка по загривку «А ты подрос, тиран, подрос. Сейчас отдохну чуток, а затем гулять пойдем. Обещаю». Обрадованная фырканье не было ответом, которым я полностью удовлетворился и спокойно вжал выход. Вспышка. Вокруг меня медленно крутится однообразная серость. Выход.